Веллори, Глава 42. вторая. Пока Чарли на уроке фортепиано, она перебирает книги на полках в Уэлсли Буксмит, как вдруг слышит у себя в сумке гудение виброзвонка своего телефона. Сердце Веллори подскакивает от слабой, нереальной надежды, что это может быть он. Удерживая под мышкой три романа, она лезет в сумку взглянуть, кто звонит. На экране высвечивается незнакомый местный номер, и хотя это может быть кто угодно, внутренний холодок подсказывает веллори Тесса. Инстинктивное ощущение опасности предостерегает от ответа, и все же она берет трубку и негромко здоровается. Она слышит женский голос, тихо и нервно поприветствовавший в ответ, и теперь веллори уверена. Она делает судорожный глоток воздуха, ей не хватает кислорода, одна из ее книг падает на пол корешком вверх, загнув и распластав страницы. Стоящая рядом девочка-подросток поднимает ее и с улыбкой протягивает Вэлори. Голос на другом конце спрашивает «Это Вэлори Андерсон?» «Да». Со страхом «виновато» отвечает она ищет взглядом, куда бы присесть, и, ничего не найдя, садится по-турецки на вытертый до ниток ковер, собираясь с духом перед тем, что может последовать, и заслуженно ожидая самого худшего. «Мы никогда не встречались. Меня зовут Тесса», — продолжает женщина. «Тесса Руссо. Я жена Ника Руссо». Велори снова и снова повторяет слово жена, крепко зажмурившись до цветных кругов перед глазами и сосредоточившись на дыхании. Я я хотела спросить, не могли бы мы встретиться, спрашивает женщина без угрозы и злости, а только с оттенком грусти, от чего становится лишь хуже. Она проглатывает вставший в горле комок и с огромной неохотой отвечает: Хорошо. «Конечно». «Когда?» «А нельзя ли сейчас?» спрашивает Тесса. Вэлори колеблется, не сомневаясь, что к этой встрече ей следовало бы подготовиться, как она готовится к слушанию дел в суде, уделяя пристальное, тщательное внимание деталям. В то же время она понимает, что ожидание было бы мучительным для них обеих, поэтому просто отвечает «да». «Спасибо», — произносит Тесса, и затем «Где?» «Я в Уэлсли буксмит Хотите, встретимся здесь?» — предлагает она, жалея, что не одета понаряднее и толком не причесана, а потом прикидывает, что, может, это и к лучшему. Вэллори слушает тишину, такую насыщенную, но, возможно, Тесса отключилась вообще, либо отключила микрофон, однако голос возникает вновь. Хорошо! «Да, я сейчас буду». И теперь она ждет. Ждет в передней части магазина, рядом с полками, на которых выставлены поздравительные открытки и упаковочная бумага. Смотрит сквозь витрину на Сентрал-стрит, и множество обрывочных мыслей проносятся в ее голове. Она ждет пятнадцать, потом двадцать, потом тридцать минут, За это время в дверь входит не меньше дюжины женщин. Она уверена, что ни одна из них не может быть Тессой до той секунды, когда входит эта женщина. Женщина, которая совершенно очевидно, пришла сюда не за книгами. Велори жадно ее разглядывает, запоминая, как она расстегивает длинное пальто из верблюжьей шерсти, под которым виден элегантный, однако скромный ансамбль из черных брюк, пулловера цвета слоновой кости и коротких сапожек без каблуков из золотистой матовой кожи. Вэлори восхищается густыми медового цвета волосами, которые падают ей на плечи мягкими волнами, чертами ее лица, живыми и выразительными, в отличие от множества искусственных красавиц, населяющих Уэлсли. Если она и накрашена решает Вэлари, то самую малость, хотя ее полные губы блестят персиковым блеском. Женщина лихорадочно озирается, почему-то пропуская Вэлари при первом осмотре, хотя стоят они совсем рядом. Затем их взгляды встречаются. Сердце у Велари останавливается, и она прикидывает, не сбежать ли. Но вместо этого делает шаг вперед, выходя из укрытия в виде стенда поздравительных открыток. «Тесса?» — спрашивает Велари, и по спине ее пробегает холодок. Женщина кивает, затем протягивает руку. Вэлори отвечает рукопожатием, с болью в сердце ощущая гладкую теплую кожу и улавливая дуновение цитрусового аромата. Когда они опускают руки, Тесса с усилием произносит. «Может, найдем, где можно посидеть?» Вэлори кивает, уже присмотрев место в дальнем конце детского отдела и заняв его своей дутой паркой и стопкой книг. Теперь она поворачивается и идет туда, а через несколько секунд обе женщины сидят друг напротив друга. «Итак», — произносит Тесса, — «здравствуйте». «Здравствуйте», — эхом отзывается Веллори, в горле у нее пересохло, ладони вспотели. Тесса хочет заговорить, останавливается, потом начинает снова. «Как Чарли?» Спрашивает она с неподдельным участием, и Веллори с надеждой думает, что она все не так поняла, и Тесса здесь только для того, чтобы справиться о пациенте своего мужа. Но когда Вэлори отвечает на вопрос о самочувствии Чарли и благодарит за участие, то видит, как нижняя губа Тессы красноречиво искривляется, и Велори понимает, что она все знает. «Хорошо». Хорошо, выдавливает Тесса, рада это слышать. Затем, когда Веллари уже не может дольше выносить этого напряжения, Тесса делает глубокий вдох и говорит: Что ж, послушайте, думаю, мы обе знаем, зачем я здесь, почему захотела с вами встретиться. Велари кивает. Горло с каждой секундой пересыхает все сильнее, щеки пылают. Я здесь. «Так как знаю», — прозаично произносит Тесса, и на мгновение Велори теряется. «Знаете?» — переспрашивает она, моментально жалея об этом вопросе. «Она не имеет права вести себя уклончиво. Здесь она вообще не имеет никаких прав». «Да, знаю», — отвечает Тесса. Ее глаза вспыхивают. «Я знаю все».